Смерть Эдипа. Изложена по трагедии Софокла Эдип в Колоне. Не сразу изгнал Креонт Эдипа из Фив. Некоторое время жил он во дворце, удалившись от всех, отдавшись весь своему горю. Но фиванцы боялись, что пребывание Эдипа в Фивах навлечёт гнев богов на всю страну. Потребовали они немедленного изгнания слепого Эдипа. Ни воспротивились этому решению и сыновья Эдипа, Этиокл и Полиник. Они сами хотели править в Фивах. Изгнали фиванца Эдипа, а сыновья его разделили власть с Креонтом. Слепой, дряхлый Эдип ушёл в изгнание на чужбину. Неминуемая гибель постигла бы его без помощного, если бы его дочь, благородная, сильная духом Антигона, не решила посвятить свою жизнь отцу. Она последовала за Эдипом в изгнание. Ведомый Антигоной из страны в страну переходил несчастный старец. Бережно вела его Антигона через горы и тёмные леса. Деля с ним все невзгоды, все опасности трудного пути. После долгих скитаний Эдип пришёл наконец в Атику, к городу Афинам. Не знала Антигона, куда привела она отца. Недалеко виднелись стены и башни города, освещённые лучами только что взошедшего солнца. Около города зеленела лавровая роща, вся увитая плющом и виноградом. В роще кое-где блистали серебристой зеленью оливы. Из рощи неслось сладостное пение соловьев. Громко журча протекали ручьи по зеленой долине. Всюду белели звездочки нарциссов и желтел душистый шафран. В зеленой роще под тенью лавра сел многострадальный Эдип на камень. А Антигона хотела пойти разузнать, что это за место мимо проходил поселянин. Он сказал Идипу, что это Колон, местечко около Афин, что роща, в которой сидит Идип, посвящена Эвменидам, а вся местность вокруг посвящена Посейдону и Титану Прометею. Город же называется Афины. Там правит великий герой Тесей, сын Эгея. Колон находился Атафин приблизительно в 7 километрах. Мы слыхав это, Идип стал просить поселянина послать кого-нибудь к царю Тесею, так как он хочет оказать ему великую помощь, если согласится Тесей дать ему на время приют. Трудно было поселянину поверить, что слабый и слепой старец может оказать помощь могучему царю Афине полный сомнений, пошёл поселянин в Колон, чтобы там рассказать о слепом старце, сидящем в священной роще Евменит и обещающем помочь самому Тесею. Эдип же, узнав, что находится в священной роще Евменит, понял, что недалёк уже его последний час, конец всем его страданиям. Давно предсказал ему Аполлон что после долгих полных невзгод скитаний умрёт он в священной роще великих богинь, и что тот, кто даст ему приют, получит великую награду, а те, которые изгонят его, будут жестоко наказаны богами. Понял теперь Идип, что великие богини это Эвмениды, которые его преследовали так неумолимо всю жизнь. Идип верит что теперь и для него наступит покой. Между тем, граждане Колона поспешили к роще Евминит, чтобы узнать, кто решился войти в нее, когда сами граждане даже не осмеливаются произносить имя грозных богинь, не осмеливаются бросить взгляд на их святилище. Услыхав голоса Колонен, Эдип попросил Антигону увезти его вглубь рощи. Но когда колонине стали называть его осквернителем рощи, он вышел к ним и назвал себя. В ужас пришли они. Перед ними Эдип, кто в Греции не знал его ужасной судьбы, кто не знал тех преступлений, невольным виновником которых был несчастный сын Лая. Нет, не могут колонине допустить, чтобы Эдип оставался здесь, они боятся гнева богов. Не слушают они, не проси Идипа, не проси Антигоны, и требуют, чтобы немедленно покинул слепой старец окрестности Колона. Неужели и в Афинах не найдёт приюта Идип, в тех Афинах, которые всюду в Греции славятся как святой город, дающий защиту всем, кто молит о ней? Ведь Идип пришёл сюда не по своей воле, и его приход должен принести благо гражданам. Наконец, спросит Идип граждан подождать, по крайней мере, до прихода Тесея. Пусть решит царь Афин, может ли остаться здесь Идип или должен он быть изгнан и отсюда. Согласились граждане ждать прихода Тесея. В это время вдали показалась колесница на ней ехала какая-то женщина в широкополой фессалийской шляпе закрывающей ей лицо антигона всматривается и кажется ей что это женщина её сестра и смена всё ближе колесница ещё пристальнее всматривается антигона и действительно узнаёт и смену отец говорит антигона я вижу Сюда едет дочь твоя и Смена. Сейчас ты услышишь её голос. Подъехав к Эдипу, сошла и Смена с колесницы и бросила в объятия отца. Отец, несчастный мой отец, воскликнула и Смена. Наконец-то опять обнимаю я тебя, и Антигону. Брат Эдип, приездою Смены. Теперь с ним его дочери Верная его спутница и помощница Антигона и Исмена, которая никогда не забывала отца и постоянно посылала ему известия из Фив. Исмена же искала Эдипа, чтобы передать ему печальные вести. Сыновья Эдипа вначале вместе правили в Фивах, но младший сын Этиокл завладел один властью и изгнал из Фиф старшего брата Полиника. Полиник отправился в Аргас, и там нашел себе помощь. Теперь идет он с войском против Фиф, чтобы либо завладеть властью, либо пасть в бою. Исмена рассказывает также, что Оракул в Дельфах предсказал тому победу, на чьей стороне будет Эдип. Исмена уверена, что скоро здесь должен появиться Креонт, который правит вместе с Этеоклам. Креонт придёт сюда, чтобы захватить Эдипа. Не хочет Эдип быть на стороне ни того, ни другого сына. Он гневается на сыновей за то, что они, стремление к власти поставили выше, чем долг детей к отцу. Он не хочет помогать сыновьям, которые ни слова не вымолвили. Против его изгнания из Фив нет. Не получат они с помощью отца власти над фивами. Останется здесь Эдип. Он будет защитником Афин. Граждане Колона советуют Эдипу принести жертвы Эвменидам, если решил он остаться навсегда в Афинах. Эдип просит, чтобы кто-нибудь принёс эти жертвы, так как сам он дряхлый и слепой. Не в силах сделать это. Принести жертвы вызывается и смена, и уходит в рощу Эвминит. Лишь только ушла и смена, как пришел к роще Эвминит со своей свитой Тесей. Он радушно приветствует Эдипа и обещает ему защиту. Знает Тесей, как тишка участь чужеземца, знает, как много выпадает на его долю невзгод. Он сам испытал всю тяжесть жизни на чужбине и не может отказать в защите несчастному скитальцу Эдипу. Благодарит Тесей Эдип и обещает ему свою защиту. Он говорит, что могила его будет всегда верной защитой Афининам. Но не суждено было Эдипу найти себе тот чий покой. Когда Тесей ушёл из Фив, С небольшим отрядом пришёл Креонт. Он хочет завладеть Эдипом, чтобы обеспечить себе и Этеоклу победу над Полиником и его союзниками. Креонт пробует уговорить Эдипа идти с ним в Фивы и обещает, что он там будет жить спокойно, в кругу своих родных, окружённый их заботами. Но решение Эдипа непреклонно. Да он и не верит Креонту. Знаете ли, Дип, что заставляет Креонта уговаривать его вернуться в Фивы? Нет, не пойдёт он с ними. Не даст победы в руки тех, которые обрекли его на столько бед. Видя непреклонность Дипа, Креонт грозит ему, что силой заставит и Дипа идти с ним в Фивы. Эдип не боится насилия, ведь он под защитой Тесея и всех афинин. Но Крионт злорадно сообщает слепому, беспомощному старцу, что одна из его дочерей из смена уже схвачена. Грозит Крионт завладеть единственной опорой Эдипа, дочерью его Антигоной. Тучис приводит в исполнение свою угрозу Крионт. Он велит схватить Антигону. Напрасно зовет она на помощь Афинян. Напрасно простирает руки к отцу, и её уводят. Теперь беспомощен Эдип. Утне ли у него те глаза, которые смотрели за него? Он призывает в свидетельницы и вменит, проклинает Креонта и желает ему испытать такую же судьбу, какую испытал он сам, желает и ему потерять детей. Креонт же, раз уже применив насилие, Решает действовать с насилием дальше. Он схватывает Эдипа и хочет увезти его. За Эдипа вступаются жители Колона, но их мало, и не под силу им бороться с отрядом Крионта. Громко зовут на помощь колоняне. На крик их спешит Тесей со своей свитой. Тесей возмущен насилием Крионта. Как осмелился он схватить Эдипа, и его дочерей здесь, у рощи Эвминит. Неужели, думает он, что мало людей в Афинах? Неужели он ни во что не ставит Тесея, если осмеливается силой уводить тех, которые находятся под защитой Афин? Неужели в Фивах научили его действовать так противозаконно? Нет. Знает Тесей, что в Фивах не потерпят беззаконие. Креон сам позорит свой город и свою родину. Хотя по годам он и старик, но действует как безумный юноша. Тесей требует, чтобы немедленно вернули дочерей Эдипа. Креон старается оправдать свой поступок, говорит, что он был уверен, афины не дадут приюта от самоубийцы и тому, кто женился на родной матери. Однако Тесей твёрдо стоит на своём решении. Он требует, чтобы Креонт вернул Идипу дочерей. Подчинился Креонт требованию Тесея и вскоре уже обнимал старица Дип своих дочерей и благодарил великодушного царя Афин, призывая на него благословение богов. Тесей же говорит Идипу: "Выслушай меня, Эдип. Здесь, у алтаря Посейдона, где я приносил жертву до прихода Креонта, сидит юноша Он хочет поговорить с тобой. «Но кто же этот юноша?» — спрашивает Эдип. «Не знаю. Юноша пришел из Аргаса. Подумай, нет ли у тебя в Аргасе кого-нибудь из близких?» — отвечает Тесей. Услыхав это, воскликнул Эдип. «О, не проси, Тесей, чтобы я говорил с этим юношей!» Из слов твоих я понял, что это ненавистный мне сын мой Полиник. Слова его причиняют мне лишь страдания. Но ведь он пришёл как молящий, говорит Тесей. Не можешь ты отказать ему, не прогневав богов? Услыхав, что Полиник здесь, Антигона тоже просит Эдипа выслушать его, хотя он и тяжко провинился перед отцом. Соглашается Эдип выслушать сына, и тесыю ходят за ним. Приходит пыленик. На глазах его слёзы. Он плачет, видя отца слепого, в одежде нищего, с седыми волосами, развевающимися по ветру, со следами постоянного голода и лишений на лице. Теперь только понял пыленик, как жестоко поступил он с родным отцом. Простирая к отцу руки, говорит он: Отец, скажи мне лишь одно слово, не отворачивайся от меня, ответь мне, не оставляй меня без ответа. Сестры, убедите хоть вы отца не отпускать меня, не сказав мне ни слова. Антигона просит брата сказать отцу, зачем пришёл он. Она уверена, что не оставит Эдип без ответа сына. Полиник рассказывает о том, как он был изгнан младшим братом из Фив как отправился в Аргас, женился там на дочери царя Адраста и нашел себе помощь, чтобы отнять у брата власть, принадлежащую Полянику как старшему. «О, отец!» — продолжал Поляник. «Мы все, которые идем против Фиф, заклинаем тебя твоей жизнью, твоими детьми идти с нами. Мы молим, забудь свой гнев и помоги нам отомстить эти оклу» который изгнал меня и утнел у меня родину ведь говорят оракулы что победа будет сопутствовать тем с которыми будешь ты о выслушай меня благосклонно богами заклинаю я тебя иди со мной я верну тебя в твой родной дом а здесь на чужбине ты нищий такой же нищий как и я идип не слушает сына Крузьбы не трогают его. Он нужен теперь Полинику для того, чтобы завладеть Фивами. А раньше разве не он изгнал его из Фив? Разве не он сделал его скитальцем? Разве не благодаря ему носит Эдип это рубище? Оба сына забыли свой долг перед отцом, лишь дочери остались ему верны и всегда заботились о нём и чтили его. Нет, Не помогу я тебе ни свергнуть в прах Фивы, прежде чем взять Фивы, ты сам подёшь залит и кровью, а вместе с тобой пойдёт и брат твой Этеокл, восклицает Эдип. Опять призываю я проклятие на вашу голову, чтобы помнили вы, как должно чтить родного отца. Беги отсюда, отвергнутый, не имеющий больше отца, с собой неси мои проклятия умри же в поединке с братом убей того, кто тебя изгнал я зову Эвменид и бога Ареса которые возбудили между вами братоубийственную распри чтобы покарали они вас иди же и возвести всем своим спутникам какие дары разделил поровну между своими сыновьями Эдип о горе мне о я несчастный восклицает полиник разве могу я передать ответ отца моим спутникам нет молча должен я идти навстречу моей судьбе ушёл полиник не вымолив прощения и защиты у отца ушёл не выслушав просьб антигоны вернуться варгас и не начинать войны грозящей гибелью ему его брату и фивам Близок был уже последний час Эдипа. По ясному небу прокатился раскат грома и сверкнула молния. Все бывшие у рощи Эвменид стояли пораженные этим грозным знамением Зевса. Вот еще удар грома. Опять вспыхнула яркая молния. Все содрогнулись от страха. Эдип сказал дочерям «О, дети!» Призовите скорее Тесея, эти громы Зевса предвещают, что скоро сойду я в царство мрачного Аида. Не медлите, пошлите скорее за Тесеем, близок мой конец. Лишь только промолвил это Эдип, как словно подтверждая его слова, снова раздались раскаты грома. Поспешно пришел к роще Эвминит Тесей, услыхав его голос, Сказал Эдип. Властитель Афин, настал мой конец. Громы и молнии Зевса предвещают мою кончину. И я хочу умереть, исполнив то, что обещал тебе. Я сам отведу тебя к тому месту, где я умру. Но ты не открывай никому, где находится моя могила. Она защитит твой город лучше, чем множество счетов и копий. Там услышишь ты то, чего не могу я сказать. Здесь. Храни эту тайну и открой ее при твоей кончине старшему сыну, а он пусть передаст ее своему наследнику. Пойдем же, Тесей, пойдемте, дети. Теперь я, слепой, поведу вас. Меня же поведут Гермес и Персифона. Последовали Тесей, Антигона и Эсмена за Эдипом. А он повёл их словно зрячий. Он пришёл к тому месту, где был в спуск в полное мрака царство теней умерших, и сел на камень, приготовившись к смерти. Эдип обнял своих дочерей и сказал им: "Дети, с этого дня не будет у вас больше отца. Уша владил мной бог смерти Танат. Не будет больше лежать на вас тяжёлый долг заботиться обо мне. С громким плачем обняли Антигона и смена отца. Вдруг из глубины раздался таинственный голос: "Скорей, скорей, Эдип! Что же ты не идёшь? Что же медлишь?" Услыхав таинственный голос, Эдип подозвал Тесея, вложил в его руку руки дочери И молил Тесея быть их защитником. Поклялся Тесей исполнить просьбу Эдипа. Приказал уйти дочерям Эдип: они не должны были видеть того, что произойдёт, и не должны были слышать тайну, которую хотел поведать Эдип. Тесею. Ушли Антигона и Исмена. Отойдя недалеко, они обернулись, чтобы взглянуть последний раз на отца но его уже не было лишь один тисей стоял закрыв глаза руками словно ему явилось ужасное видение затем увидели антигона и исмена как тисей преклонил колено и стал молиться так кончил свою многострадальную жизнь эдип и никто из смертных не знал как умер он И где находится его могила? Без стона, без боли отошёл он в царство ида. Он отошёл в него так, как не отходит никто из людей.